Музыка умолкла. Пары стали возвращаться к столикам. Было шумно, светло, клубился табачный дым. Когда Элен пожаловалась, что ей хочется пить, перед ней вдруг возник незнакомый мужчина с усами и родинкой на щеке. На пальце у него был перстень с зелёным камнем. С самым серьёзным видом он наклонился к Виктору. и попросил разрешения потанцевать с Еленой. На какое-то мгновение девушка застыла с остериным видом, а потом улыбнулась, стала подчёркнуто сделала привиранс и вскользь затерялась в массе танцующих, которые раскачивались в ритме музыки. И его подёрнуло. "Тебе что холодно?" спросил Сергию. Я пойду принесу шаль. Не дожидаясь ответа, он встал и вышел. Несколько ни секунды не раньше молодой человек, справившийся с судаком, расплотился и тоже вышел. Время приближалось к часу ночи. В коридоре третьего этажа было пусто. Звуки музыки сюда не доходили. Вдруг послышались шаги. Остановившись в конце коридора, человек внимательно осмотрелся, убедился, что никого нет, поднял руку, щёлкнул выключателем, и коридор погрузился во тьму. Человек довольно уверенно двинулся вперёд, потому что набился Слышу шелест звук, повертвынул ключ. Скрипнула дверь. Человек вошёл в комнату. Дверь закрылась, щелкнул замок. В комнате загорелся фонарь. Кружок света перебегаешь место на место, остановился на чемодане. Рука в перчатке легко открыла его, небрежно отодвинула в сторону ненужное и взяла из портфеля Портфель был завёрнут, но жемук особого сопротивления не оказал. Появилась папка, из которой человек извлёк стопку бумаг не очень большого формата, напечатанных на машинке. Вподать по газ. Человек достал из кармана фотоаппарат и стал тщательно и спеша фотографировать бумаги, делая с каждой страницы по два кадра. Как видно, он хотел быть уверенным, что ошибки не будет. Возможно, он стал бы работать поспешнее, если бы знал, что 10 минут назад капитан Настё получил какое-то сообщение, бросился в машину и теперь гнал к гостинице с плёнджет. Но человек этого не знал. Я потом не спешил. Капитан Настё. Вошёл в хогостиницу. Я осведомился у дежурного администратора о бывшем инженере Викторе Андрееску. Нет, товарищ инженер ещё не возвращался. Ну, я же вам сказал. Мне Да, я думаю, а разве это не вы спрашивали о нём? по телефону минуты 2 назад. А, надо да, да, это да. подтвердил Наста, хотя он сам никуда не звонил. И торопливо стал подниматься на третий этаж. У него были свои соображения, почему он предпочитал лестницу, а не лифт. Хотя на лифте он бы поднялся быстрее. Наста был на втором этаже со своего фотоаппарат зафиксировал шестнадцатую страницу. Оставалось занять ещё 6 страниц. Отвлёв восемнадцатую страницу. Человек прислушался, в коридоре послышались шаги. Он обернулся, но увидел под дверью полоску света. Значит, кто-то повернул выключатель. И зажёг в коридоре свет. Возможно, ничего опасного. Но всё-таки следовало приготовиться ко всему.